Глава 30. Коротать ночные часы Феликсу сперва помогали воспоминания, а потом Кэрстин. «Больше всего меня беспокоит тот», — сказала она. «Я знаю этот взгляд, который был у него, когда он уходил с фермы Мэроу. Если они будут плохо обращаться с Шейлой, он может натворить бог знает чего. Если бы только у него хватило ума не толкать полицейских на грубость». «В этом, наверное, можно не сомневаться», – пробормотал Феликс. «Да, если она поймет, в каком он состоянии. А она, боюсь, этого не заметит. Ведь даже я видела его таким всего три раза. Тот мягкий человек, и гнев медленно накапливается в его душе. Но уж когда он вырывается наружу, вам становится страшно. Если он сталкивается с жестокостью, он впадает в настоящее бешенство». «Однажды он чуть не убил человека. Хорошо, что я успела вмешаться. В такие минуты он сам не сознает, что делает. Я хотела бы, я так хотела бы, чтобы он был уже дома. Как жаль, что нельзя видеть на расстоянии и узнать, что с ним». Глядя на ее темные, пристально устремленные куда-то глаза, Феликс подумал. «Ну, если ты не видишь на расстоянии, то кто же увидит?» Он узнал от нее, как произошла беда. Рано утром Дирек собрал двадцать самых сильных батраков и повел их по фермам, чтобы помешать штрейкбрехерам работать. Несколько раз завязывались драки и над штрейкбрехерами неизменно одерживали верх. Дирек сам дрался трижды. Днем появилась полиция, и батраки вместе с Диреком и присоединившиеся к ним Шейлой скрылись в сарае на ферме Мэрролл. Заперлись там и стали забрасывать полицейских кормовой свеклой, когда те попытались взломать дверь. Батраки один за другим тихонько выбирались из сарая по веревке, спущенные из слухового окна в задней стене. Но едва успели опустить на землю Шейлу, как там появились полицейские. Дирек, оставшийся в сарае последним, чтобы прикрыть отступление, кидая свеклу, увидел, что полицейские схватили Шейлу и спрыгнул с высоты двадцати футов. Падая, он ушиб голову от очильный камень. В ту минуту, когда полицейские уводили Шейлу и двух батраков, появился тот с собакой и пошел с полицейскими. Вот тогда Керстин и поймала этот его взгляд. Феликс, никогда не видавший этого великана-брата в припадке бешенства, ничем не мог утешить невестку. У него не хватило духа и добавить к рассказу бедной женщины плоды своих раздумий. Вот видите, что наделала ваша закваска. Вот вам результат вашей проповеди насилия. Наоборот, ему хотелось ее успокоить. Она показалась ему такой одинокой, и, несмотря на весь свой стоицизм, такой растерянный и грустный. Ему было мучительно жаль и тода Что бы он сам чувствовал на его месте, шагая рядом с полицейскими, которые тащат за руку Неду? Но человеческая душа полна противоречий. Именно в эту минуту все в нем восстало против того, чтобы его маленькая дочка породнилась с этой семьей одержимых. Теперь в нем говорили не только обида и ревность, но и страх перед опасностью, над которой он прежде только посмеивался. Когда Кэрстин оставила его, чтобы снова подняться наверх, Феликс остался наедине с темной ночью. Как всегда в предрассветный час жизненные силы убывали, а страхи и сомнения – становились ощутимее. Они наступали на Феликса из купы яблонь, откуда доносилась музыка дождевых капель. Но в мыслях его пока было лишь одно смятение. Никаким выводом он еще не пришел. Да и что можно было решить, пока мальчик лежит наверху между жизнью и смертью? А судьба Тода и Шейлы неизвестна. В комнате стало холодно. Феликс пододвинулся к печке, где еще тлели дрова. и под серой золой краснели угли, издавая смолистый запах. Он пригнулся, раздувая огонь мехами, и услышал тихие шаги. За его спиной стояла Неда, лицо ее сияло. Однако, сочувствуя ее радости, Феликс все же подумал. — Кто знает, может быть, для тебя было бы лучше, если бы он так и не вернулся из небытия. Она присела рядом. — Да, я с тобой посижу, папа, тут так приятно пахнет. «Да, приятно, но тебе надо поспать. По-моему, мне никогда больше не захочется спать». И, почувствовав, как она счастлива, Феликс сам оттаял. Что может быть заразительней радости? Они долго сидели и вели задушевный разговор, первый с той роковой поездки в Бекет. Они говорили о том, что счастье человеку приносит только любовь, горы, произведения искусства и жизнь для других. но еще, пожалуй, хороший запах, или когда лежишь на спине и смотришь сквозь ветви деревьев на небо. Конечно, и чай, и солнце, цветы, здоровая усталость, ну и, безусловно, море. Они говорили о том, что в тяжелые минуты человек невольно начинает молиться. Но кому? Разве не чему-то заключенному в нем самом? Какой смысл молиться великой таинственной силе, которая одно сотворила капустой, а другое королем? ведь эта сила вряд ли так слабохарактерна, чтобы внимать твоим молитвам». Постепенно их разговор стал прерывистым, они то и дело умолкали. Наконец наступила долгая пауза, и Неда, клявшаяся, что ей больше никогда не захочется спать, крепко уснула. Феликс любовался длинными темными ресницами, упавшими на щеки, тихим дыханием, медленно поднимавшим грудь. трогательным выражением доброты и доверия на молодом лице, которое стало, наконец, спокойным после таких мук. Видел тень усталости у нее под глазами, дрожь полуоткрытых губ. И, неслышно поднявшись, он нашел плед и осторожно закутал в него Неду. Она почувствовала это во сне, пошевелилась, улыбнулась ему и тут же заснула снова. Феликс подумал, бедная моя девочка. как она устала. Его охватило страстное желание уберечь ее от бед и горя. В четыре часа утра в кухню бесшумно вошла Керстин и шепнула. Она взяла с меня слово, что я ее разбужу. Какая она хорошенькая во сне! Да, сказал Феликс, и хорошенькая, и хорошая. Неда подняла голову, поглядела на Керстин, и ее лицо осветилось радостной улыбкой. Уже пора, как чудесно! и прежде чем оба они успели вымолвить хоть слово, она убежала наверх. «Я никогда не видела, чтобы девушка в ее годы была так влюблена», заметила Керстин. «Она так влюблена, что на это даже больно глядеть», отозвался Феликс. «Но Дирек не уступит ей верности. Может быть, но он заставит ее страдать. Когда женщины любит, она всегда страдает». Лицо Керсти сунулось. Под глазами легла синева. Вид у нее был очень усталый. Когда она ушла, чтобы немножко поспать, Феликс подкинул дров в огонь и поставил чайник, собираясь заварить себе кофе. Настало утро, ясное, сверкающее после дождя, душистое, извинящее от пения птиц. Что может быть прекраснее сияющего раннего утра, этого светлого, росистого чуда? В эти часы Тогда, кажется, будто все звезды со всех небес упали на траву. Весь мир одет покровам юности и красоты. Вдруг в ладонь Феликса уткнулся чей-то холодный нос, и он увидел собаку Тода. Шерсть у пса была мокрая, он едва шевелил хвостом с белым кончиком, а темно-желтые глаза спрашивали, чем намерен Феликс его покормить. Тот в кухню вошел тот. Выражение лица у него было какое-то дикое и отсутствующее, как бывают и людей, поглощенных несчастьем, которое происходит где-то вдали. Его спутанные волосы потеряли обычный блеск, глаза совсем провалились, он был с головы до ног забрызган грязью и промок насквозь. Тот подошел к очагу. — Ну, как дела, старина? — с тревогой спросил Феликс. Тот поглядел на него, но не сказал ни слова. — Расскажи мне, — попросил Феликс. Ее заперли, сообщил тот каким-то не своим голосом. А я ничего с ними не сделал. И слава богу, а должен был. Феликс взял брата под руку. Они выворачивали ей руки. Один из них толкал ее в спину. Не понимаю, как же я их не избил, не понимаю. А я понимаю, они ведь представители закона. Если бы они были просто людьми. Ты не задумался бы ни на минуту. — Не понимаю, — повторил тот. А потом я все ходил. Феликс погладил его по плечу. — Ступай наверх, старина, Керстин беспокоится. Тот сел и снял сапоги. — Не понимаю, — сказал он опять. Потом, не говоря больше ни слова и даже не взглянув на Феликса, вышел из кухни и стал подниматься по лестнице. Феликс подумал. — Бедная Керстин. Но что поделаешь, они ведь все тут странные, один к одному. Как бы уберечь от них Неду? Мучаясь этим вопросом, он вышел в сад. Трава была совершенно мокрая, поэтому он спустился на дорогу. Пара лесных голубей о чем-то тихо ворковала. Самый характерный звук летнего дня. Ветра не было, и загудели мухи. Очистившийся от пыли воздух был напоен запахом сена. Что же теперь будет с этими беднягами-батраками? Их непременно уволят. И Феликс вдруг почувствовал отвращение. О, этот мир, где люди держатся за то, что у них есть, и хватает все, что могут схватить. Мир, где люди видят все так пристрастно. Мир, где царят силы и коварство, борьба и первобытные страсти, но где есть и столько прекрасного. Терпение, стойкость, героизм. И все же душа человеческая еще так невыразимо жестоко. Он очень устал, но не хотел садиться на мокрую траву и продолжал идти. Время от времени ему встречался батрак, который брел на работу, но на протяжении нескольких миль их попалось ему на глаза очень немного, и все они хмуро молчали. Неужели это те, кто так любит свистеть, думал Феликс. Неужели это те самые веселые пахари? Или это всегда было только фантазией писателей? Но право же, если они могут молчать в такое утро, значит, они вообще онемели. Он направился к перелазу и зашагал по тропинке в лесок. Запах листьев и древесного сока, пестрые зайчики от солнечных лучей, все это утреннее сияние и прелесть поразили его с такой силой, что он чуть не закричал. Как прекрасен этот час, когда человек еще спит! а природа бодрствует и живет своей жизнью. Такой полный, нежный и первозданный, такой влюбленный в себя. Да, все беды в мире происходят от душевного неустройства, вечно неуверенного в себе существа по имени Человек. Выйдя опять на дорогу, он сообразил, что находится в одной или двух милях от Беккета, и вдруг, почувствовав, что очень голоден, решил пойти туда позавтракать.